На самом деле никогда им не было. Это была лишь искусная стилизация под странный прибор прошлого века, призванный вырывать человека из царства сна, подумать только путем стимуляции мозга звуковыми колебаниями. Ужасно. Этот прибор действовал совершенно по-другому. Стоило руки Марка коснуться ярко-красной кнопки, как прямо в сонную артерию ему ударила жгучая струя адреналина. Бух. Сердце застучало с удвоенной скоростью, зрачки сузились, мозг точно обдало ледяной водой. Резко выдохнув грудью воздух, как советовал январский номер журнала для мужчин, Марк быстро встал в постели. Начиналось утро. Тихий, едва уловимый щелчок, и на огромном, почти во всю спину экране возникла улыбающаяся физиономия утреннего ведущего Первого канала. Михаил Уайт, любимец практически всего женского населения гигаполиса, за исключением слепых, глухих и новорожденных, радостно вещал. Доброе утро, дорогие зрители! Надеюсь, те, кому нужно быть в компании к 9 утра, уже встали со своих кроваток, потому что если это не так, то сегодня они рискуют опоздать на работу. Ха -ха -ха Михаил заливисто засмеялся собственному шиппе. Марк усмехнулся и приказал экрану отключиться. Он еще успеет посмотреть утреннее шоу по дороге. Да уж, этот Уайт за словом в карман не лезет. Тоже в наше время опаздывает на работу. И тем не менее, ему определенно пора поторопиться. С легкой завистью он посмотрел на жену, безмятежно спавшую на соседней кровати. Ей нужно было появиться на работе только в 10. Затем Марк стремительной походкой прошествовал в ванную, сполоснул рот водой, в припрыжку ежись от утреннего разноба, залетел на кухню, на ходу застегивая рубашку и просовывая голову в узкую петлю галстука. В печке уже дымились сэндвичи и горячий кофе, однако Марк лишь пригубил ароматный напиток, а сэндвичи закинул в дипломат. Он давно уже отучился завтракать дома, ведь это занимает так много времени. Гораздо лучше прикусить дороге. Ровно в 8. Марк вышел из дома. Несмотря на то, что времени было уже более чем достаточно, привычное чувство увлекло его вперед, заставляя перейти с шага на легкий бег. Марк так привык к этому чувству, что даже никогда не пытался понять, что оно само собой представляет: страх или возбуждение. Скорее всего и то, и другое. Пробежав сквозь узкий переулок, Марк вышел на одну из центральных улиц. Его взгляд тут же потерялся в бесконечной веренице таких же спешащих рабочих, как и он сам. И при виде родных серых костюмов на душе у Марка потеплело. Он не один. Все торопятся, все боятся опоздать, потому что опоздание – это конец. Конец работе, репутации, карьере. Словом, всему, чем гордится взрослый, уважающий себя человек. Твое место за крохотным рабочим столом займет кто-то другой из тех, кто вылетел в прошлом месяце за двери, теперь так и норовит пролезть на твое место. Каждое утро огромная толпа этих голодных стервятников стоит у дверей главного офиса в дикой надежде на то, что сегодня кто-нибудь из сотрудников проспал или заболел. И тогда один из роботов-охранников, неподвижной шеренги стоящих по периметру главного офиса компании, выдаст ему счастливый билет – рабочую визу. Крохотный клочок бумажки, навсегда ломающий жизнь одного человека, возносит на его место другого. Того, кто каждую ночь спит прямо на асфальте у офиса, потому что у него нет даже квартиры. Тому, кому в этот день повезло больше. Ровно в девять для непробиваемые двери компании закроются. Если ты не успел юркнуть в стремительно уменьшающуюся щелочку, ты проиграл. Рабочая виза, право на жилье и даже страховка, оплаченная компанией, аннулируются. Марк вздрогнул. Че это с утра в голову лезут такие идиотские мысли. Потеря работы у дел неудачников и пьяниц, которые хм, утром не то, что на работу пойти, имени своего вспомнить не могут. Туда им и мы дорога. Обществу и компании нужны сильные, уверенные в себе мужчины, подобные Марку. Такие, как он, никогда не пропадут, не так ли? Легкое облачко тревоги пропало. Исчезло с дуновения мутреннего ветерка, как обычно дувшего с моря, и Марк, влившись в нескончаемую людскую толпу, бодро зашагал навстречу восходу. На небосклоне медленно гасли звезды, небо из темно-фиолетового становилось голубым, но Марку было не до окружающих красот. В конце концов, на все это всегда можно посмотреть в каком-нибудь дневном шоу о природе во время обеденного перерыва. Он быстро шел навстречу мерцающим неоновыми рекламками переходу подземки, на ходу срывая обертку с еще теплого сэндвича. Скоростной поезд подземки за 15 минут дамчит его до главного офиса. Собственно, только туда и ходили все поезда гигантского метро каждое утро, собирая в свои вместительные вагоны 25 миллионов человек. Радиальные линии Моноренса веером расходились по всему гигаполису, ныряя в самые укромные его уголки. Где бы вы ни очутились, до ближайшей станции всегда будет всего лишь 10 минут ходьбы. Очень удобно. Заходя на станцию, Марк швырнул в урну остатки сэндвича и аккуратно вытер уголки губ чистым носовым платком. Всем своим телом он чувствовал нетерпение. Скорей бы на работу. Где же этот чертов поезд? Ярко-желтый вихрь монорельса влетел на станцию точно по расписанию. Двери вагонов разошлись, и Марк поспешно сел на единственное свободное место, мысленно похвалив себя за скорость. Все. Через 14 минут 37 секунд монорельс домчит его до главного офиса, и рабочий день начнется. Теперь можно и отдохнуть. Поудобнее устроившись в кресле, Марк легонько коснулся указательным пальцем переносицы. Повинуясь тактильному приказу, телепередатчик, монтированный в голову Марка, начал проектировать изображение прямо в зрительный нерв. Монотонный пейзаж вагона моментально растворился в яркой атмосфере утреннего шоу Михаила Уайта. Михаил, в который раз за сегодняшнее утро сменивший костюм и теперь представший перед многомиллионной аудиторией в наряде танцора Фламенко, улыбаясь, вещал. «Только что подвели итоги нашего главного утреннего конкурса. Мисс Майлз с Южного побережья выиграла повышение в должности и двухнедельной оплаченной компанией отпуск в акватории. Поздравляем победительницу!» Марка захватила дух. «Как же, должно быть, сейчас радуется эта тетка!» «Повышение! Отпуск! И где? В акватории!» «Самом известном и престижном курорте планеты!» Прямо перед лицом Марка возникла веснушчатая физиономия. Мисс Майлс, и он, усмехнувшись, пробормотал. «Дуракам счастье!» Покончив с вручением призов... Михаил перешел к своему любимому конкурсу под названием «Угадай, что у меня в кармане». В громадном кармане нелепейшего костюма Михаила могло находиться все, что угодно, начиная с крошечной скрепки и заканчивая огромным молотком. Марк почему-то недолюбливал этот конкурс, поэтому, коротко зевнув, отключился от телеприемника и огляделся по сторонам. Поезд с гигантской скоростью пожирал пространство перед собой, неся пассажиров навстречу работе. Большинство находившихся в вагоне были как две капли воды, похожи на Марка. Тот же фасон и цвет костюма, одобренный компанией, те же установленные в одну точку глазах. Людям было скучно. Поэтому они убивали время одинаковым образом. Смотрели шоу. Узкий тоннель вылез на поверхность земли, и монорельс, не сбавляя скорости, начал пологий левый поворот. Последний на маршруте. Первого, самого легкого толчка не заметил никто. Его можно было принять за что угодно. Шум ветра, тряску тяжелых вагонов или требезжание стекол, но никак не за то, чем это было на самом деле. Второй толчок почувствовали все. Никто, кроме, наверное, Господа Бога, не сможет объяснить, каким образом безработный Ник Баковский смог проникнуть за тщательно охраняемый периметр железнодорожной линии и зачем ему это понадобилось. Наверняка он искал что-нибудь, чем смог бы унять разбушевавшиеся утренние похмелья. Однако, свалившись в на линию монорельса, он, как прочим, почти полсотни пассажиров нашел то, чего меньше всего желал искать — Смерть. Поезд, эта чугунная коробка, набитая пассажирами, отчаянно тормозя, начал перемалывать внутри себя людские тела. Марк так ничего и не понял. Он даже не успел по-настоящему испугаться, как можно бояться того, чего просто не может быть. Мир вокруг взорвался, наполнившись фонтанами крови и острыми иглами покореженного металла, он просто сидел и наблюдал происходящее, словно сводку утренних новостей. Скорее всего, именно это его и спасло. В порванном костюме с пары неглубоких царапин Марк выбрался наружу через аварийный люк на крыше вагона. Он не слышал криков раненых и стонов умирающих. Его глаза не видели ничего, кроме темнеющего в дымном воздухе главного офиса компании. Он успеет на работу вовремя, по-другому и быть не может. Ногу он все-таки зацепил, колено ощутимо ныло и мешало бежать в полную силу. Марк, стиснув зубы, мчался напрямик, отсчитывая в уме драгоценные секунды. Сколько бежать и как, он не знал. Знал только одно – опаздывать нельзя ни в коем случае. В голову пихрем прокрутились ленивые утренние мысли, и сердце сжалось от страха. Неужели это было предчувствие? Марк упрямо мотнул головой и прибавил ходу. Даже привычный к утренним пробежкам организм к концу пятого километра должен был устать, и Марк, судорожно глотая холодный воздух, упал прямо на землю. В щеку впилась колкая трава. «Я должен успеть! Должен!» — повторял. То ли самому себе, то ли еще кому-то Марк, понимая, что уже не успевает. Но словно автомат, он упрямо поднялся на ноги, отчаянно хромая, снова побежал. Здание офиса было совсем неподалеку. В ярких окнах угадывались силуэты помещений и гигантских вычислительных машин, за одной из которых работал Марк. Увидев близость заветного входа, маячившего точно ленточку финиша в марафонском забеге, он прибавил ходу, совсем забыв о времени. «Быстрее! Еще быстрее!» Громкий, ужасающий короткий звук захлопывающихся бронированных дверей ударил по ушам Марка в 50 метрах от цели. Еще не веря в то, что произошло, он медленно подошел к зданию и уставился на блестящую от утреннего солнца двери. Марк долго смотрел на свое отражение, нелепо выкинутое от того, казавшееся карикатурным. Затем поднял глаза кверху, туда, где за огромными окнами продолжалась обычная утренняя суета. Уже без него... Как ни странно, он успел увидеть в одном из окон своего сослуживца, которого знал по нескольким вечеринкам. Тот поймал брошенный на него взгляд, удивленно посмотрел на Марка, кивнул ему и безразлично отвел глаза, откликнувшись на чей-то голос. Секунду спустя людская толкотня унесла его куда-то вглубь здания. Марк опустил голову. Все закончилось. Он стал безработным А значит, никем Кто-то, стоявший у двери с раннего утра С готовностью занял его место А он столько лет беззаветно служившей компании Оказался не нужен, потому что совершил самое страшное Опоздал В голове было пусто Больше всего Марку хотелось лечь на холодный еще асфальт и тихо, незаметно умереть. Но немного отдышавшись, он медленно побрел вдоль бесконечные череды закрытых дверей. У каждого входа точно одинокий фонарный столб стоял роботохранник. Марк подошел к одному из них и увидел ярко-красную надпись, горевшую на его боковом терминале. «Вакансий нет». Да что из со всех сил закричал Марк, и от этого вопля стаи птицы испуганно взметнулись в утренний воздух. Главный офис компании остался далеко позади, но Марк продолжал идти все дальше и дальше, глядя себе под ноги и не замечая происходящего. Он шел, не пытаясь остановить кровь, медленно сочившуюся из руки. Шел, подволакивая раненую ногу. Теперь ему было все равно. Мир катился к черту. Будь проклят этой компанией, будь он сам трижды проклят. В это время на тротуар выплеснулась очередная партия служащих, тех, кто торопился на работу ровно в 10. Темный поток людских тел, упакованных в костюмы, вылился на улицу, по которой шагал Марк. Но Марк, погруженный в собственные переживания, не заметил толпы. И тогда толпа сбила его с ног. Чья-то неловкость, подставленная нога, жесткое плечо, мельтешение в глазах, вспышка боли. И Марк, упавший на холодную землю, увидел... Оказывается, небо умеет быть разным Иногда оно веселое, иногда грустное А иногда может быть задумчивым Именно таким его и увидел Марк Задумчивое небо с удивлением смотрело на него Чей ты спросило небо? Я... Не знаю, растерянно ответил Марк, даже не пытаясь подняться. Казалось, все вокруг исчезло. Люди, дома, машины. Их осталось только двое. Человек и небо. Кто ты? Спросил у неба. Не знаю, повторил Марк и заплакал. Слезы медленно катились по щекам и холодили лицо. Не знаю. Вспомни. «Что ты?» — сказала небо. «Вспомни». Затем небо отвернулось от Марка. Мягко сияло солнце. Лучи сквозь сомкнутые ресницы пытались пробраться в глаза и заставить нос чихнуть, а Марк все плакал и плакал до тех пор, пока не кончились слезы. Затем он встал, вытер лицо чистым краем пиджака и сел на стоящую рядом скамейку. Что-то изменилось. Непонятно лишь внутри или снаружи него. Скорее всего, везде. Внезапно сквозь мертвый шум города он услышал пение утренних птиц. За этими звуками возник шум ветра, звучащий, словно дивная музыка, и шелест листьев, и плеск воды, и еще что-то неуловимое, но наполняющее душу такой приятной радостью, что Марку вдруг захотелось вскочить на ноги и взлететь куда-то высоко в синеющее небо. За звуками пришли цвета, и в этот миг Марк увидел то, мимо чего проходил каждый день по пути на работу – то, что заслоняли темно-серые пиджаки и назойливые передачи телеприемника. Деревья, солнце, небо, землю, птиц, весь мир. Тогда Марк, медленно стараясь не слишком наступать на больную ногу, встал со скамейки и подошел к ближайшему дереву. Он дотянулся до ветки, сорвал с нее небольшой зеленый листочек и поднес к лицу. Он пах чем-то неуловимо далеким и давно забытым. Прякшись, Марк вспомнил, что это за запах. Так пахло в детство. «Эй!» – окликнули его. Марк вздрогнул и обернулся. Неподалеку стоял молодой парень примерно его возраста. Во рту он держал сломанную травинку, в глазах блестели задорные искорки. Сам парень лукаво улыбался. Но самое странное, на нем были старые потертые джинсы и ослепительно белая майка. «Привет, растерянно!» – сказал Марк. «Здравствуй, Марк!» – ответил парень. Среди толпы серых, однолицых служащих, аккуратно точно не замечая обходящих его облик, парня казался сказочным, необыкновенным. «Мы тебя очень ждали!» «Черт возьми, такие!» – спросил Марк парня, когда они, медленно спускаясь, шли к набережной. Парень по имени Дон усмехнулся. «Не вы, а мы, Марк!» Те, кто в то или иное время опоздали на работу и не захотели играть по установленным правилам каждое утро стоять у порога компании в надежде, что сегодня нам повезет, и какой-нибудь неудачник, похожий на нас, сегодня опоздает на работу. Надоело торопиться. Надоело бояться не успеть, потому что если ты этого боишься, то однажды обязательно опоздаешь. Мы те, кто смог выбраться из толпы и посмотреть на нее со стороны. Выбраться и понять, что вокруг гораздо интереснее, чем внутри. Что никакое шоу не заменит пение птицы, а гамбургер — горбушку свежего хлеба. Мы те, кто вспомнил Марк. И ты теперь один из нас. Марк посмотрел на Дона. Затем оглядел еще пятерку таких же беззаботно болтающих ребят, идущих неподалеку. Они медленно цедили пиво из крошечных баночек и, улыбаясь, смотрели на солнце. «Так кто же мы? Ты, я, они!» – он показал на ребят. «Кто?» Дон развел руками. «Неужели ты до сих пор не догадался?» Увидев непонимающее лицо Марка, он улыбнулся. Мы совет директоров компании. И сегодня, кстати, ты стал ее президентом. В этот момент Марк понял все. Тот, кто отринул правила игры, не испугавшись трудностей странного и непонятного пути, становился ее повелителем. Сегодня небо помогло ему сделать этот самый трудный в жизни шаг. Марк в миг проиграл все, и потому выиграл еще больше. Сетей... Широко, улыбнувшись, Марк послал навстречу водной глади плоский камешек, и тот послушно заскакал по ее поверхности, выбивая под собой глянцевые брызги. Затем он повернулся к Дону. Удивительно, но нога почти перестала болеть, и Марк был уверен, что завтра он и не вспомнит о ней. «Он о многом завтра не вспомнит». Помолчав, Марк спросил, «Дон, скажи, а как президент я имею право на один день отгула?» Парень широко улыбнулся. «Еще бы! Ты даже не представляешь себе, на что ты теперь имеешь право. Например, нагло опоздать завтра на работу. Часа на три!» «В таком случае я хотел бы пойти домой», полуутвердительно сказал Марк. «Нет проблем», — ответил Дон. «Только знаешь...» Он заговорщически подмигнул ему «Советую завтра сменить твой костюм на нечто более подходящее имиджу президента компании На майку и джинсы, например Договорились, засмеявшись, ответил Марк И пошел домой